с некоторыми потерями легко мирились. Для маленького Грюноя заведение мадам Гаяр было благословением. Вероятно, нигде больше он бы не выжил. Но здесь, у этой бездушной женщины, он расцвел. В сложении он был крепкого и обладал редкой выносливостью. Тот, кто, подобный ему, пережил собственное рождение среди отбросов,